Глава семнадцатая. Выйдя на улицу, я первым делом посмотрела на вещь, которую мне дала девушка за кассой. Перебрав в кармане монеты, я нащупала что-то похожее на камень и крепко задумалась. Вернуться и спросить, что это такое, было опасно, в первую очередь для девушки если она действительно хотела помочь. А что, если по этому камню меня можно будет отследить? Ух ты! Откуда это у тебя? Валя вырвала камень у меня из рук и потерла в руках. Настоящий! Ты знаешь, что это? Ну, конечно, как на несмышленного ребенка посмотрела на меня подруга. А ты не заметила, что у лисиц они повсюду лежат? Нет. Они не дают чему-то там обнаружить их. Чему-то там? Хм. Главное, сразу всё понятно. А ты не знаешь, чему именно? Мне просто как-то сказали, что этот камень создаёт ореол отчуждения, пожала плечами подруга. От кого? Спросила я, а сама размышляла о том, что, скорее всего, он отгоняет медведей или волков, или и тех, и других сразу. «Я откуда знаю?» Немного смущенно ответила Валя. «Мне же пока толком ничего не говорят. Да я в вероятные невесты чудом-то попала, только потому...» что спасла Константина Васильевича. Валя ойкнула, проговорившись, закрыла ладонью рот и умоляюще посмотрела на меня. «Только никому ни слова, пожалуйста!» «Нема, как рыба!» — пообещала я. «А теперь нам надо придумать, где бы на меня всё это распылить!» Я потрясла пакетом со спреями, И Валя тут же спохватилась. «Конечно, да-да. Прости, а то я все о себе». В это время Вале на телефон пришло сообщение. Она читала его и менялась в лице. «О, божечки! Кажется, мне нашли пару! Представляешь? Идеальную!» «Так мы только что там были. И там все ели». Засомневалась я. «Не может быть такого, что тебя заманивают туда!» «Лена, ну ты что? Такой шанс один на миллион! Они сверхи!» Глаза девушки блестели. «Подождёшь меня? Они просят спуститься одну!» Немного виновата попросила подруга. «Валь, мне нужно бежать, правда, и я не могу больше подвергать тебя опасности!» «Ведь твой телефон отследят в два счёта». «Я теперь под охраной Лис!» Гордо потрясла она передо мной мобильником. «И ты бы была, если бы не упрямилась!» «Давай не будем!» Пресекла я этот неприятный разговор на корню. «И мне было дальше очень неудобно просить, но надо. Валь!» Давай я тебе напишу пароль к электронному кошельку. Ты восполнишь себе потери. Я-то не могу им пользоваться. Опасно слишком. И ты не могла бы сейчас дать мне в долг. А дома переведёшь себе на карту с моего счёта. Я мялась, как последний попрошайка. Никогда ещё в жизни не чувствовала себя так унизительно но без денег я надолго не скроюсь. У меня там хорошая сумма, запиши пароль. Валя колебалась, отмахивалась от моих электронных денег, но я настояла. Конечно, хорошо, что наша дружба прошла испытание на прочность такой бедой, но не вовремя отданные долги и не такие дружеские отношения разбивали. И Валь... «Если я не объявлюсь, пользуйся счётом». Телефон девушки ещё раз тренькнул, и она, чмокнув меня в щёку, поспешила вернуться к лисам. Что ж, надеюсь, пара и правда будет идеальной. Конечно, раздеваться на улице я не стала. Зашла во двор, выбрала место потемнее и опрыскала себя с головы до ног, и стратив добрую треть бутылки. По нехитрым подсчетам получалось, что моего запаса хватит на 12 дней скрытой жизни. Алис обещал мне максимум неделю свободы. Интересно, окажется ли он прав? Рассмотрев чуть вдалеке площадку, рядом с которой стояли скамейки со спинкой, Я невольно потянулась к ним. Немного посижу, отдохну, а то уже ноги не держат. И только присев, я полноценно ощутила, как же вымоталась. Опустошенная, я смотрела на силуэт пластиковых палем детского комплекса, а мои глаза все больше наливались свинцом. На секундочку их прикрою и пойду а то глупо сидеть рядом с местом, где остался мой запах. Мне снилось, что какое-то насекомое ползет вверх по моей руке, щекочет своими маленькими лапками, вызывая волны отвращения. Я уже протянула руку, чтобы скинуть незваного гостя, когда он укусил меня за плечо, и ранка стала гореть. Всё больше и больше, жгло, как будто туда попал маленький уголёк, пока я не открыла глаза и не вскочила на ноги. Озираясь в полутьме, не понимая, где нахожусь, я ещё полминуты кружилась по небольшому пятачку, лихорадочно смотря по сторонам, пока всё не вспомнила. Я в беде. Большой беде. Умудрилась заснуть на лавке, буквально подав себя на блюде преследователям. Сколько я проспала. Посмотрев на светлеющее небо, поняла, что явно не несколько минут. И пора было срочно уматывать отсюда. Вспомнив сон, автоматически потрогала плечо, и оно отозвалось легкой болью. Не такое обжигающее, как во сне, сводящий с ума, но в этом тоже не было ничего приятного. Если у меня от ногтей старшего суворова воспаление началось, то я даже боюсь предположить, что это может быть. В голову сразу полезли жуткие превращения человека в зверя, клочки шерсти. Невольно представила себя в таком диком образе и ужаснулась. Нет, буду верить, что это просто воспаление, как от обычной царапины. Паноет-паноет, да пройдет. Стараясь держаться тени, я уходила от опасного места немного ежесть с просонья. Дрема хоть и слетела, но легкий озноб, так и не отпускал меня из цепких лап. Возможно, всему виной нервный мандраж, боязнь быть пойманной, кто знает. Зато я выяснила, в каком случае все это отступает на второй план, когда в другом конце двора появляются фигуры людей, которые начинают кружить около того места, где я опрыскивала себя уничтожая запах. Я налетела на ракету с лазилкой, скользнула под нее, забралась по лестнице в металлический цилиндр с окошком и замерла. Было тесно, но эти стены давали хоть какое-то чувство защищенности. Осознание, что сейчас преследователи поймут, что я осознанно сбиваю их со следа, не добавляла уверенности. Я же чувствовала этот странный запах, что тогда от костюма вора, хоть и еле уловимый, что от бутылочки спрея или сами оборотни его не ощущают. Жуткий лай заставил меня подскочить с места и удариться головой о конус, крышу ракеты. Я с замиранием сердца посмотрела в иллюминатор и увидела, как какой-то мужчина еле удерживает огромную собаку, чуть не срывающуюся с поводка, в направлении, где еще недавно я заметила людей. Или не людей, так будет вернее. В этот момент я поняла, что просто обожаю всех собачников мира, за их ранние подъемы и прогулки со своими питомцами, за любовь к собакам больших пород и за любопытство. Ведь этот мужчина все-таки двинулся в том направлении, а мне оставалось надеяться, что преследователи убежали в противоположную от меня сторону. Уронив голову на поджатые колени, я собиралась с духом несколько минут, чтобы вылезти из домика и уже найти выход из положения, когда услышала в отдалении вален голос. «Лен, ты здесь?» Она вернулась. «Но как же идеальная пара!» «Или... Подождите-ка!» Я не стала выглядывать в окошко, боясь выдать свое укрытие. А внутренний голос подсказывал мне сидеть тихо и не рыпаться. Было что-то странное в том, что Валя вернулась за мной от своих ненаглядных лис. Там же ей обещали неземные блага. А что, если ее обидели? Она ищет моей помощи. Я невольно подобралась от таких мыслей, не зная, как быть. Судя по звукам снаружи, явной опасности ей не грозило, а вот мне, на фоне преследования, даже очень. Не понравились мне эти лисы, не зря про них столько сказок написано, про их хитрость и ловкость, что их побудило тут же найти пару вале, при условии, что мы совсем недавно от них ушли. В голову стали лезть нехорошие подозрения, что они каким-то образом пронюхали о том, что меня ищут, или раскрутили подружку на откровение. А она, так влюблённая во всех этих иных, спокойно могла по доброте душевной меня выдать. Краем уха я услышала, как Валя еле слышно кому-то отвечает и мои подозрения лишь окрепли. Она точно здесь с лисами, иначе с кем ей еще тихо переговариваться? Потеряли след и пользуются тем, чем могут, личными связями. Услышав под ракетой шорохи, я постаралась замереть и не дышать, но когда на меня из темноты что-то прыгнуло, Я повалилась на спину, наверное, наделав шуму. «Господи, за что мне это?» Пушистый хвост мазнул мне по лицу, а сама виновница моего будущего разоблачения терлась мордая мою ладонь. «Лен, ты что тут? Это я, Валя! Вылезай!» раздалась совсем рядом. Я взяла кошку. Посмотрела в ее зеленые глаза в полной темноте и выкинула ее в иллюминатор. Это был единственный стоящий вариант, который пришел мне в голову. «Да-да, защитники животных, простите, но я спасаю свою шкуру». «А, это кошка!» расстроена и уже не шепотом обратилась Валя к кому-то. Я же говорила, она давно ушла, у нее было время. Теперь поздно за ней бежать. Надо было, как только решили, что она подошла. А нашу историю мы бы потом вместе рассказа... Ай! Я дернулась, не понимая, что же там случилось с подругой. Меня разрывало на части. Так хотелось вылезти из этого нелепого убежища, надавать всем палкой по голове и спасти Валю. Но я понимала, насколько реальность отличается от фантазии. Но что эти гады сделали с моей подругой? Почему она вскрикнула? Постаравшись не выдать себя, я осторожно посмотрела в иллюминатор. Но еще долгое время ничего не менялось. Вокруг не раздавалось ни шороха. Но такого просто не могло быть. Или они выжидали? Ну, тогда и я подожду. Делать это мне пришлось порядка пяти минут. И только тогда, недалеко от ракеты, я услышала какой-то шум. А потом взгляд выхватил, как несколько фигур удаляются в тени деревьев, на которые уже падали рассветные лучи и моя подруга была на руках одного из мужчин. Я молилась, чтобы они усыпили ее, и ничего серьезней. При всем моем желании спасти я ее сейчас не могла. Плюс в этом во всем я смогла увидеть только один. Теперь я знаю, между кем тут делят власть и территорию. А... Пожалуй, есть еще один: Я в курсе, что лисам доверять нельзя, хотя я им и не доверяла. Но это так на будущее, а то вдруг, какая бредовая мысль попросить у них помощи в голове возникнет. Нужно было перебороть себя, вылезти из укрытия, Но я медлила до последнего, пока лучив зашедшего солнца, Не осветили ракету изнутри, еще раз напоминая о том, что время ускользает, как песок сквозь пальцы. Ранние пташки соревновались в мелодичности, а меня, словно воробья, попавшего под ливень и не имеющего возможности укрыться, немного потряхивало. Выскользнув из ракеты в один прыжок... Я сжалась, готовая к нападению, но оказалась никому не нужна. Площадка пустовала, а из подъезда выскочил взлохмаченный мужчина и помчался куда-то за дом, спешно перебирая содержимое карманов. Мяу. А мою ногу потерлась кошка, которая совсем недавно чуть не выдала меня с головой лисом. Довольно жмурясь, она урчала и хитро поглядывала на меня. Потрепав ее по голове, я рассеянно посмотрела по сторонам, размышляя, в какую сторону пойти. «Мур!» Под мою ладонь скользнула пушистая голова, а пальцы защекотала от легких покалываний усов. «Мурка!» «А, Мурка!» «И куда мне идти?» Тихо спросила у кошки. А она, словно все понимая, махнула хвостом по руке и побежала по одной из паутины дорожек на площадке. Усмехнувшись, я уже собралась попрощаться с плутовкой, когда она обернулась и милукнула. «Что? Ты меня зовешь с собой?» не поверила я. «Мяу!» А чем судьба не шутит? Еще раз убедившись, что никто не собирается нападать на меня из-за ближайшего дерева, я пошла за хвостатой, важно шагающей по дороге. Удивительное животное. «Подожди, пакет же забыла!» Даже не надеясь, что кошка остановится, я добежала до ракеты, и вытащила оттуда забытый пакет со спреями. И каково же было мое удивление, когда, обернувшись, я увидела мою провожатую, терпеливо ожидающую меня. Это совпадение? Почему все это сейчас происходит именно со мной? Или раньше я не обращала внимания на подобные вещи? Ускорив шаг... Я пошла вслед за побежавшей по тропинке кошкой. Прошла между домами, вглубь спального района, а потом животное словно испарилось. И как бы я ни крутила головой по сторонам, пытаясь увидеть игривый коричневый хвост, всё было тщетно. Она словно провалилась сквозь землю. Чертовщина какая-то. Покачала я головой, наотрез отказываясь анализировать происходящее. «Бесполезное это дело», — скажу я вам. «Почему?» «Да потому что все, от чего я всю жизнь отталкивалась, все догмы, истины оказались зыбкими». Глядя на солнце, я улыбнулась и поймала себя на мысли, что не только мир вокруг теперь кажется другим. Я и сама себе кажусь таковой. Разве раньше пошла бы я вот так за кошкой? Додумывала что-то фантастическое на её счёт? Да никогда! Идя между стареньких дворов, где машины были припаркованы буквально друг на друге, я просто положилась на авось. Куда приду, туда и приду. К гостинице, к остановке. Да хоть к метро, а там уж разберусь. Я как никогда была предоставлена самой себе. Без обязательств по работе, только я и несколько тысяч в кармане. Такого давно не бывало. Постоянно, куда-то спеша, я забывала даже про отпуск, замыкая свой мир на работе и своем бывшем. Не поднимала головы, а теперь... Теперь была совсем другая история. Я понимала, что вляпалась дальше некуда, и что, скорее всего, меня найдут. Но страх от того, что я знаю больше, чем должна, подгонял меня идти дальше и не сдаваться, потому что меня одолевали большие сомнения, что после увиденного я смогу жить прежней жизнью. Все чаще мне на пути попадались люди, сонные, хмурые, спешащие на работу. Наверное, им казалось, что впереди ждет трудный день, и мне жутко хотелось потрепать везунчиков по плечу и сказать «Эй, нет, вот у меня был трудный день» и поведать свою историю, чтобы они прониклись тем, что сидеть спокойно в офисе Не так уж и плохо. И чтобы они никогда, никогда не соглашались на подобные проекты, даже под страхом смертной казни. Карьера — вот что осталось у меня после разрыва с Лешей. Как пирамида, которая оказалась мне такой основательной, такой нерушимой, надежной. Я могла спокойно спрятаться внутри. Замуровать себя в бумагах, А вокруг были рассыпаны Осколки разбитых чувств. Но что теперь? Где моя пирамида? А я вам скажу, где. Развалилась, Встерлась в порошок Фантастически реальными персонажами. Правда, стоит признать, Что и осколков Я сейчас вокруг не вижу. Они где-то там, Наверное, в пыли. Но теперь мне нет никакого дела до растоптанного в прошлом сердца. Былые переживания остались позади. Но что у меня за будущее? Вечно прятаться, скитаться по свету, посмотреть мир. Хм, звучит неплохо. Слышала я о таких людях, которые с минимальными средствами... Путешествуют по всему миру, снимают комнаты, подрабатывают и живут себе счастливо. Может, мне тоже стоит податься в их ряды. Представив такую вольную жизнь, я даже повеселела. И когда в одном из дворов натолкнулась на покосившуюся вывеску хостел, то смело вошла внутрь, надеясь найти себе временное убежище. Уезжать в область я не собиралась. В большом городе среди миллионов потеряться куда как легче. А если уж и уезжать, то в глухую деревеньку. Вот только нет у меня знакомых с такими апартаментами. Дверь со скрипом подалась, и я оказалась в крошечном холле с двумя стульями и никого. Потёртые обои, Грязные следы, потеки на потолке. Я старательно все это игнорировала. Впереди виднелся узкий коридор с рядом дверей по обеим его сторонам. Двинувшись по нему, я остановилась у первой, на которой не было никаких опознавательных знаков, и задумалась, так как на всех других, насколько я могла видеть, стояли номера. Может, это здесь регистрируют посетителей На мой стук никто не ответил я дернула ручку и все та же тишина лишь из одной комнаты высунулась темная голова заспанного гастарбайтера вы не знаете где администрация мужчина разом закрыл дверь за которой послышались голоса и ко мне Спустя несколько секунд вышел тучный мужчина. «Что вы хотели, девушка? Вы администратор?» Уточнила я, опуская глаза на футболку с масляными пятнами. «Ну, можно сказать и так. А у вас есть свободные номера?» Уже думая о том, что зайти сюда было плохой идеей, Я все равно спросила. Один. Погоди, за ключом схожу. Он побрел в комнату в начале коридора. Ту самую, в которую я стучала. Открыл дверь и пропал на минуту. Ну, хоть он вроде бы русский. Может, тут и не все граждане-строители? Нет-нет, я не имела ничего против... Других национальностей Я боялась скопления мужчин А особенно тех, кто приехал на заработки СМИ активно навязывали это чувство паники Всем девушкам И я не была исключением Поэтому, когда еще из пары комнат Высунулись подобные лица Я вся напряглась Пойдем покажу Местный администратор Звякнул ключами и повел меня в самый конец коридора. «А сколько за номер?» Зачем-то спросила я, хотя меня уже обуревало желание развернуться и бежать отсюда. «Договоримся, если устроит», — подмигнул мне он, отчего сердце подпрыгнуло до горла, да так там и застряло. «Жуткое ощущение». «Мужчина открыл мне дверь, и я с порога заглянула внутрь. Света нету», — прокомментировал он, показывая на выключатель, который висел у входа на двух проводах. Я перевела взгляд на пол и ахнула. Он был завален пустыми бутылками, пачками сигарет, а на батарее висело чьё-то грязное полотенце. Матрацы, ничем не прикрытые, в бурых и жёлтых пятнах, вызывали приступ тошноты, и я отступила назад. Посмотрев в коридор, я увидела несколько пар тёмных глаз, следящих за каждым моим движением. В них так и читалось непонимание того, что я тут делаю. Впрочем... Я вот тут была полностью с ними согласна. Простите, но я еще хочу поискать. Я быстро кивнула и пулей полетела по коридору, по пути плечом задев незнакомца южных кровей. Боль огнем опалила руку. Я обхватила больное место и застонала. Он принялся извиняться на ломаном русском С испугом заглядывая мне в глаза, и мой страх перед этими мужчинами отступил. Он сострадал, беспокоился, и это помогло мне прийти в чувство. Я выскочила из хостела, все так же держась за плечо. Отойдя пару сотен метров от этой шикарной гостиницы, я оголила плечо и присвистнула. Оно было всё красное от воспаления. «Похоже, Жнецкая, не больно-то много тебе бегать осталось. Вот что это такое?» Я испугалась за себя так, что даже перестала бояться и лис, и волков. Грешным делом опять в голову стали лезть подозрения, а не стану ли я одной из них? Но я тут же отгоняла их от себя мысленной метлой. Вот только этого мне и не хватало. Но, стоило признаться самой себе, игнорировать это я больше не могла. Но и сдаваться волкам я пока не собиралась. Тем более я знала, где они находятся, только примерно. Просто воспаление. Грязь попала, вот и все дела. Успокаивала я себя, кусая губы. Я вышла уже на улицу, по которой сновали машины, и задумчиво рассматривала еще темные витрины. Город просыпался, готовился к рабочему дню, а я искала глазами аптеку, но вместо этого взгляд наткнулся на вывеску филиала «Сети клиник «Твое здоровье». И тут же в голове созрело решение. «Я могу пойти на приём к хирургу. Он прочистит рану и все дела. Нет воспаления, нет проблемы». Обрадовавшись, я почувствовала лёгкость. «Правильно, дело не стоит выеденного яйца. А я уж распереживалась. От частной клиники я так далеко и не ушла». Все ходило около, ожидая открытия. Забытое раньше плечо, теперь словно отыгрывалось за внимание, горело, изудело, принося непередаваемый дискомфорт. Поэтому, когда двери клиники распахнулись, девушки на ресепшене немного удивились, увидев мое рвение и нетерпение. «У вас острая боль?» Деловито спросила одна из администраторов. «Да, я быстро объяснила ситуацию, и она пообещала мне помочь, чем сможет, открыв расписание». «Вам повезло, пациент на первый прием не придет, поэтому доктор сможет принять вас». «Отлично, от радости я даже перебила сотрудницу клиники» но она поспешила меня расстроить. «Через час. Вы можете подождать на диванчиках». Она показала в сторону уголка для ожидающих. «Там есть пара интересных журналов». Безупречная дежурная улыбка сверкнула и погасла на лице у девушки. «А пока можно ваш паспорт?» «Эм...» А вот об этом я не подумала. Я его дома забыла, а это на другом конце города. Простите, но тогда не могу ничем вам помочь. Так положено. Она проводила взглядом на парницу зашедшую в туалет. Да понятно, понятно, что таких срочных у нее тут каждый день навалом. Но я-то, я знаю, что у меня почти апокалипсис и я ой как не хочу возвращаться к зубастикам. Так что я вытащила купюру и, прикрыв ладонью, протянула ей. Может, сможете что-то придумать? Взглядом, полным мольбы, я посмотрела в глаза девушки и увидела, как она засомневалась. Бегло покосилась на закрытую дверь туалета и прошептала. «Ладно, сядьте пока». Я присела на самый край дивана, чувствуя себя, как на иголках, и выдохнула только тогда, когда мне на колени опустилась новенькая карта с именем Петрова Елена Сергеевна. «Ха! Какое совпадение! Имя-то мое!» «Спасибо!» Горячо поблагодарила я отзывчивого администратора И она, сделав вид для своей коллеги, что показывает мне что-то в карте, мило улыбнулась и ушла с псевдокартой на стойку. А я, наконец, расслабилась. Мягкий диван принял меня в свои объятия, но боль в плече не давала забыть о проблеме. Я старательно пыталась уловить нить сюжета, какой-то романтической комедии по телевизору на стене, но мысли постоянно ускользали в сторону. И что самое странное, в том направлении, в котором я бы совсем не хотела сейчас думать. О Стасе и о том незнакомце из газеты. Оборотень по объявлению, скорее всего, настоящий оборотень. «Как же мне теперь стыдно перед девочками! Я же высмеивала, уличала! А вот оно как на самом деле! Уличать и высмеивать смело можно меня! Он тоже волк! Или медведь! Или хитрый лис! Почему-то мне казалось, ни одно из этих определений ему не подходит! А тогда кто? Я не знала!» Перед мысленным взором, как на его, встали разноцветные глаза. Я моргнула и поняла, что и правда на его, и правда передо мной. Вот только другие, не разноцветные совсем, а карие глаза мужчины, который уже второй раз у меня спрашивает «Елена Сергеевна?» «Да-да». Я вскочила с дивана, чуть ли не вытянувшись по струнке. «Пойдемте!» Мужчина был худым и высоким, и белый халат болтался на нем, как на швабре. Но, несмотря на внешность, он был уверен в себе и несколько резок в движениях. Открыв дверь одним рывком, пригласил зайти первый, положил карту на стол и пошел мыть руки. Мыл он их с особой тщательностью и так и не поворачиваясь ко мне, начал расспрашивать, что меня беспокоит. «Ага, ясно». Он вытер одноразовым полотенцем руки, надел стерильные перчатки и выжидающе посмотрел на меня. «Ах, да!» Показывая плечо, я старалась уловить его реакцию, но мужчина оставался бесстрастен, и это невольно вселяло надежду, что всё не так плохо, и такие раны он видит каждый день, ну или хотя бы через день. Да-да, мечтать не вредно, но вредно не мечтать. Не могу определить, кто это Востак, что за зверь. На собачьи не похоже, кошка и подавно рядом не стояла. Так и хотелось сказать, чьих рук это дело, но вместо этого, Я произнесла «Один мужчина так умудрился мне ногти под кожу всадить». Звучало не очень убедительно, но другой версии у меня не было. Врач посмотрел на меня со вселенским скепсисом на лице, молча достал пузырёк и попросил «Лучше отвернитесь и не вертите головой. Ваши волосы попадают на рану, а я буду вскрывать нарыв». Смотря на голубую стену, я сцепила зубы от боли. Мужчина обрабатывал кожу жидкостью, и любое прикосновение к ней было подобно ожогу, оставляемому раскалённой кочергой. Но вскоре приятный холодок расползся по плечу, и я смогла немного расслабиться. «Вот так, молодец!» «Сейчас надо потерпеть, может быть больно». Предупредил он, и я почувствовала что-то вроде укола в плечо. А вот потом стало и правда больно. «Ш-ш-ш!» — зашипела от боли я, наконец не выдержав. Он все ковырял там и ковырял, вот я и не сдержалась. «Милочка, еще немного. Больно» прошептала я, зажмурившись. «Терпите, раны от оборотней просто так не пройдут!» Вдруг сказал он, и я дернулась.